Глава третья. Бывают самочки опасны. Нелегко оказалось проникнуть в логово текилы. К заброшенному гаражу, где обосновалась мексиканка, вел узенький проход, охраняемый двумя бегемотоподобными страховидными перенейскими мастифами, черным и белым. «Передайте текиле, что я хочу ее видеть. А ты что за хрен такой с горы? Делай, что говорят». Один из мастифов мордой подтолкнул меня к стене, расписанной граффити, а второй пошел докладывать, и вскоре меня пропустили. Текила возлежала в гараже на груди покрышек. Свет не видывал более уродливой твари. Совершенно голая, если не считать гривки между ушей, чистокровная к Солоицкуинтли, которых разводят у них на родине, как некую диковину. Они все прямые потомки собачек, служивших древним ацтекам или еще каким-то там тамошним племенам, а потому ценятся они очень высоко. Рассказывали, будто текила сбежала из столицы, добралась пешком до Веракруса, а оттуда на контейнеровозе с зайцем приплыла к нам в Испанию. Она была на редкость сообразительной и безжалостной, так что уже через год стала верховодить в этой части города. Стала боссом боссов. Настоящее ее имя лупа забылось. Она стала именоваться теперь Королевой Текилы, а группа Северной Кабыздохи сложила про нее песенку, где были такие слова. «Бывают самочки опасны, ничуть не меньше кобелей, пускай на вид они прекрасны, но зубки щерят злого злей». Она взглянула на меня безо всякого интереса. С одного боку стоял охранник, метис-боксёра, тот самый, о котором, судя по светлым пятнам, и толковалась Сюзи, а с другого — старый и очень тощий испанский борзой с вытянутой, как положено, мордой и смышлёными глазами, исполнявший обязанности секретаря, советника или ещё кого-то в этом роде. В глубине гаража ошивалось ещё полдесятка собак разных пород и мастей, и у всех был вид брошенных, с трудом выживших, Всем обязанных текили. А потому по первому ее слову готовы хринуться, доставлять запрещенный товар, или мошенничать, и плутовать, или просто рвать кого-нибудь в клочья. Общество тут собралось, прямо скажем, не очень симпатично, тем более, что встретили меня недобрыми взглядами. — Чего надо? — без предисловия осведомилась текила. Друзей своих ищу. О, как? А сюда-то тебя зачем занесло? Я покосился на боксера. Широкие выгнутые лапы, крепкие плечи, мутный взгляд. Плотный, как мясная туша, и чувств примерно столько же. Интеллектом явно не блещет. Если дела пойдут не так, первой атаки надо ждать от него. Испанский борзой меж тем не сводил с меня оценивающего меланхоличного взгляда. «Кто-то из твоих говорил о них?» Текила посмотрела на меня недоверчиво. «Кто говорил? Кому говорил? О чем? Говорил?» «Неважно, кто и кому», — отвечал я спокойно. «А вот о чем, вернее, о ком, важно. Одного из них зовут Тео, он мой друг». — Рыжий родезиец. Может, тебе прогавкали о нем что-нибудь? — Может, и прогавкали. Но я все равно не понимаю, как это вяжется с твоим появлением здесь. — Я ищу его. Он пропал вместе с еще одним псом, с красавчиком Борисом. Борзу испанец повернулся к ней, и они переглянулись. Потом Текила яростно почесала загривок задней ногой. В этом гараже, подумал я, примиряясь с неизбежностью, блохи, наверное, кишмякишат и что же?» — сказал один из моих парней. Он произнес слово «спарринг». Я старался не смотреть в сторону боксера, но все же заметил, что он заерзал на месте. Это не укрылось и от внимания текилы, пославшей ему злобный взгляд. «Это значит», — добавил я, — Сама знаю, что это значит, — оборвала она и вопросительно взглянула на Борзова, а тот медленно наклонил голову в безмолвном одобрении. — За бесплатно только птички поют. — За хорошие сведения заплачу. — Да лучше в целом свете не найдешь. — Дурень. — Тогда заплачу беспрекословно. Она взглянула с насмешкой. — Чем? Чем ты заплатишь? — Не знаю. Я задумался на миг. У меня всего имущество ошейник. — Ошейники надевают на рабов, — сказала ты презрительно Может быть, — согласился я. — Но на нем висят такие штучки, которые могут спасти от живодерни. — Теперь... Она осмотрела меня с ног до головы, словно оценивая, и, наконец, вымолвила. «И все равно, ты вроде бы не из хозяйских псов!» Я безразлично махнул хвостом. «Каждый устраивается как может. Мы еще немного поиграли с ней в гляделки». «А ты бы что предложила?» — спросил я, наконец. Текила задумалась, потом взглянула на своего советника и ощерила клыки, мелкие, желтые, гнилые, в довольной улыбке. А я спросил себя, какой именно пакости она от меня потребует. — Как тебя зовут? Араб — Араб, — опередил меня борзой советник. А я поглядел на него с любопытством, откуда это он меня знает. Это который бойцовый пёс был чемпионом, а потом ушёл? Или его ушли? Он самый. Но надо же! Они долго рассматривали меня. Боксёр пялился, борзой был задумчив. Голая мексиканка забавлялась от души и, наконец, вопросила. «Знаешь супермаркет возле моста?» «Знаю». «Там в глубине мясной отдел». И там всегда до чертовой матери отличных отбивных и антрекотов Притащи мне добрый кус мякоти, и мы потолкуем о спарринге и о чем хочешь. Расскажем и о твоем дружке, и о втором тоже. Я размышлял секунд пять, хотя размышлять тут было особенно не о чем. Ладно. Мякоть, запомнил? Ясно, она сочней. Сучка, это рассыпалась довольным хохотком и подбородком показала на меня боксёру и борзому. Вот вашу мать учитесь, настоящий боец не рассусоливает. Всё получилось проще некуда. Тыпко. Такими как они я уже был.